Нет, так не годится. Подожди. Вот, ты стань здесь. Я тебя подброшу пинком взад. Представляешь себе, какой получится эффект? Выйдет чудесно. Тут клоун глубоко задумался. Он сосредоточенно искал оригинальную развязку нового номера, который собирался разыграть со своим партнёром. Оба сидели молча, погрузившись в свои мысли, которые они то и дело как бы стряхивали, неистово почёсывая головы, склонённые над пустой пивной кружкой. Они сидели в маленьком кафе, где обычно по выходе из цирка собирались артисты. В заурядном кафе с белыми стенами, со скудной позолотой, с узкими зеркалами, типичными для кафе бульвара Тамп. В оконной нише красовались горчичники, банки с сардинами, горшочек с мясным паштетом, сливочный сыр, сыр грюйер, рокфор, а над всем этим на полочке вазы для пунша и груда лимонов. В глубине залы, взади и вперёд расхаживал маленький, совсем юный метрдотель в гранатовой бархатной куртке, в большом синем фартуке, за который была заткнута салфетка, спадающая на спину белой пеленой. Вскоре распахивая двери, стали один за другим входить клоуны в городском платье. Они шли медленным скользящим шагом, выбрасывая вперёд вместе с ногой то правую, то левую часть туловища и размахивая растопыренными руками. Нелло лёгкий, воздушный шаловливый замыкал шествие. Он поднимал ноги до уровня глаз, потом прихлопывал их вниз повелительным движением вытянутой руки. Два английских клоуна поднялись по лесенке в бильярдную. Двое других, которым подсели Нелла и Джани, потребовали домино. Старый клоун неопределённой национальности, долговязый, сухой, костлявый, собрал со столов все газеты и уселся в глубине, вдали от остальных. Англичане начали партию в домино, и лишь назойливое постукивание костяшек о мрамор нарушало воцарившуюся тишину. Ни единого слова, ни единой шутки, ни единого смешка. Ничего, что внесло бы в игру оживление, свойственное играм. Казалось, партию разыгрывают бесстрастные мемисты. Джанни следил за кольцами дыма. Они ширись, поднимались от его трубки к потолку, а Нелло стал в смеха ради подсказывать одному из игроков, надеясь подвести его под проигрыш. Но тот отстранил его дружеским тумаком, и Нелло принялся курить, просматривая иллюстрацию. Между соседними столиками, где разместился знакомый между собой люд, клоуны, наездники, воздушные и портерные акробаты, разговор не завязывался, даже по углам не видно было беседующих. Все эти люди, гимнасты и в особенности клоуны, потешающие публику уморительными выходками, склонны к грусти, которая свойственна всем комическим актёрам. А клоуны, будь то французы или англичане, даже молчаливые актёров. Усталость ли от упражнений, повседневная ли смертельная опасность под угрозой, которой они живут, делает их такими печальными или молчаливыми? Нет, тут причина иная. Когда они выходят из лихорадочного состояния, сопутствующего их работе, когда они отдыхают, когда думают, ими владеет неотступное опасение. Их страшит мысль, что силу и ловкость, которые кормят их, может внезапно подорвать болезнь, какой-нибудь ревматизм, какой-нибудь пустяшный изъян в механизме тела. Кроме того, они часто думают, это их навязчивая идея, что молодость их мускулов и связок настанет конец, и что ещё задолго до смерти состарившееся тело откажется работать в цирке. Наконец, среди них имеется немало надломленных, таких, которые за время своей деятельности два-три раза срывались, а иной из этих падений приковал их к постели, быть может, на целый год. Эти, хоть с виду и вполне выздоровевшие, остаются по их же собственному выражению надломленными, и для выполнения трюков им теперь приходится делать усилия, которые изнуряют их и делают их такими грустными. В это время в кафе вошёл клоун, приглашённый в один из бульварных театров на роль обезьяны в феерической пьесе. Он стал вынимать из карманов розовые фунтики и раздавать их товарищам, объявив при этом со счастливым и немного гордым видом, что утром присутствовал на крестинах в качестве восприемника